Глава 14 Домострой во всей красе. Потихоньку-помаленьку перевалила наша жизнь за новогодний сугроб. А уж там, вдоволь побарахтавшись в снегу, понеслась, как с горы, на весеннюю сторону. Дочурка, наконец, начала рисовать колобков с ножками-ручками, причем каждому чутику торжественно нарекала имя и сочиняла свою историю. Дальше мы с Алисой освоили краски и ножницы. В результате чего у нас оказались измазаны новые обои и изрезана штора. Ну, шторы не жалко. Она старенькая уже, досталась мне в наследство. А на обоях пришлось делать существенные правки. Никогда бы не думала, что умею так хорошо срисовывать. Правда, и картинку взяла несложную. Рисунок Юрия Васнецова «Краденому солнцу». Еще советское издание 1985 года. Стопку старых книг привезли родители, бережно хранили со времен моего детства. Сейчас, кажется, таких авторов и не издают отдельно. новелу Матвееву и Елену Благинину видела только в сборниках. Может, на меня так подействовала февральская хандра или недавняя размолвка с Колей? Но я почти всю детскую комнату разукрасила иллюстрациями из книжек. И сюжеты как нарочно летние подобрала. Полянка с солнечными одуванчиками, величавый дуб у лукоморья, птичьи гнездышко в ветвях раскидистой липы, луговое разнотравье. Особенно нравилось копировать иллюстрации Белоусовой, книги сказок Виталия Бланке. «Там же каждая былиночка!» Каждый лепесток тщательно прорисован. Так на стене рядом с батареей отопления появился кусочек пруда с кувшинками. А в глубине заводи растолстевшая за лето щука, точнее, щучий глаз. Потому что я, как доморощенный живописец, осмелилась только на контур рыбьего тела. Зато долго работала над стрекозой. Алиске очень нравилось наше совместное занятие. Я щедро доверила ей раскрашивать лужайку перед зайчьей избушкой, а потом коричневые шляпки боровиков. Совсем немного пришлось дорабатывать рисунок, зато много отмывать и стирать из одежды. Ничего, творчество — это часто жертвенный процесс. С Зайцевым мы не разговариваем третий день. Скандал случился на праздник 23 февраля. Коля немного выпил и начал поднимать старую тему. Мол, Алисе необходимо в кратчайшие сроки родить братика или сестренку для развития коммуникабельности. Альбина Кирилловна тоже воодушевилась темой, и я осталась в меньшинстве. Никто не желал слушать моих жалких оправданий. — Я же почти старушка. Мне 36 скоро исполнится. Какие могут быть дети? «Мало на свет произвести, так еще потом и растить воспитывать. Но и это еще не все. Детям нужно помочь на ноги встать, оказать финансовую поддержку, а мы лишь концы с концами сводим». Коля толкнул в мою сторону блюдо с соленой форелью, потом приподнялся и чуть не бросил обратно на стол тарелку с бутербродами. «Это ты называешь концы с концами?» Совсем зажралась. Скользкие шарики красной икры полетели в салатницу и благополучно опустились на кольца красного перца. Я смущенно потупилась. Альбина Кирилловна положила на салфетку косточку из кроличьего бедра и скорбно посмотрела на сына. — Коленька, зачем уж ты так? — тонечка не подумав, — сказала. Читалась в ее добрых, озабоченных нашей склокой глазах. Все бы ничего. Я, как обычно, пробовала отшутиться. Только, оставшись поздно вечером со мной наедине, Коля начал нести всякую чепуху. Заявил, что презервативы подорожали. И раз уж мне так хочется экономить, пора обходиться без них. Я выразила бурный протест. Черт дернул за язык. Если хочешь современный и удобный способ предохраняться, то мне можно сделать стерилизацию. Я читала об этом медицинскую статью. Стандартная легкая операция. Два дня стационара и все. Что все? Тихо, но как будто угрожающе, спросил Зайцев, медленно надвигаясь на меня. Я попятилась к окну. На душе стало очень тревожно. Зря я сейчас завела подобные речи. Надо было выбрать более удачный момент и осторожно посоветоваться, а не так, в лоб. Я же не настаиваю, я просто предлагаю как вариант. Но Коля крепко увяз в теме. Нет, скажи ты, правда такое задумала над собой сделать? Ты совсем дура. Да если я узнаю, что ты втихаря себя изуродовала, Тонь, честное слово, я с тобой разведусь, вот клянусь. Я сразу на развод подам. — Ну что ты завелся? Я рассуждаю чисто гипотетически. Ты неправильно понял. — Не хочу жить с неполноценной женщиной. — Значит, к моим пятидесяти годам я для тебя стану неликвид, так как отпрысков рожать не смогу? Дальше получилась очень некрасивая сцена. Мы наговорили друг другу много нехороших, обидных слов. Но так и остались, каждый при своем мнении. В один жуткий момент мне даже показалось, что Коля готов меня ударить. Я уже на рожон не лезла, сидела молча, опустив голову. В душе закипали слезы. Попала, как кур во щип. Но разве я обязана рожать ему детей, если совершенно этого не хочу? Если не имею ни малейшего желания снова стать мамой? В таком случае зачем себя мучить? И родись второй малыш, тогда Алисе я не смогу много времени уделять. Она сблизится с бабой Алей, а та настроит ее против меня. Не допущу. Я ушла в нашу с дочкой комнату, и там уже вдоволь наревелась. Зайцев тиран и самодур, а таким порой прикидывается ягненком, заполучил меня в жены и показал свою домостроевскую натуру. Как нарочно лезут в голову самые гадкие темные мыслишки. А может, мама была права, и нет между нами никакой любви. Так просто сошлись два перекати поля. Не важно, что у одного крепкий дом, а у другой авантюрная натура. А с другой стороны, как бы я жила все эти четыре года одна? в случайной связи, знакомства через интернет. Крохотная комнатушка пансионата или пустая ипотечная квартира на окраине. Квартира, суета городских улиц, офис. Квартира, офис. Теснота общественного транспорта, унылые подъезды и очереди на кассе гипермаркета в конце рабочего дня. Усталость и одиночество. Злые слезы в подушку. — Господи, спаси! — Мама, ложись ко мне, я боюсь, там кто-то стучит, — шепчет Алиса. — Спи, лисенок, это ветер на улице рыщет. — А кого он рыщет? — Он варежку потерял и теперь боится нос отморозить. — Я спать не хочу, пойдем гулять в ночь. — Давай я тебе лучше сказку расскажу. — Про утенка? — Про что захочешь, лисенок? — Хоть про утенка, хоть про лягушку-царевну, хоть про мячик который чуть не утонул у одной девочки Растяпы. — А папа придет? Зайцев всегда приходил перед сном поцеловать Алисе пяточку или щечку. А чаще и то, и другое. Вчера долго беседовал с дочерью, пока я в ванной была. Мы так удачно разминулись, но сегодня, кажется, я его тоже жду. Просто хочу успокоить, что никаких операций не планирую. Пусть не переживает за свое семейное благополучие. «Никуда я от Зайцева не денусь, впрочем, как и он от меня, пусть даже не воображает». Альбина Кирилловна очень переживала за нашу с Колей размолвку. Хотя мы с мужем уже начали разговаривать по бытовой необходимости, но все еще очень натянуто. Искренне желая нам помочь, свекровь отправилась в соседний маленький городок, где имелась церковь, и по выходным батюшка проводил службу. Вернулась мама Аля, преисполненная величайшей благодати. Навезла нам маленьких картонных икон, освещенных крестиков, свечек и душеспасительных брошюр. — Ах, Тонечка, а как там дети поют! Просто ангелы на небеси! — Вы же настоящих ангелов не слышали! — улыбнулась я, стараясь, чтобы слова мои не звучали, как издевка. Свекровь смиренно качнула сидеющей головой. «Все ты тонечко хочешь поставить под сомнение, а надо верить. Вот мне одна знакомая бабушка подсказала. Здесь на бумажке слова. Читай перед тем, как ложиться с мужем в постель. Так ведь это же заговор, а не молитва. За это вас батюшка-поп не похвалит. Вот я заноза». Альбина Кирилловна на мгновение растерялась, а потом взяла у меня смятый тетрадный листочек и, шевеля губами, Перечитала про себя коротенькое четверостишье. Матушка-владычица семистрельная, Утеши гнев раба твоего, И воцарится мир в доме его, А мне, Господи, дай терпение И душе моей спасения Нет, Тоня, это божественные слова. Тут надо к иконе обращаться. Я и ее купила, поставишь в спальне. В крайнем волнении она взяла меня за руку. «Сонечка, я же вижу, как вы маетесь. Коля похудел, тебе кусок в горло не лезет. Вот и рыбку в кляре вчера никто кушать не стал. А может, вас сглазил кто? Я водичку святую привезла. Надо сначала пройтись по всем углам со свечкой, а потом обрызгать комнаты. И Алисочку надо обязательно окрестить. Я уже договорилась». Надо вам с Колей выучить вот эти длинные слова и вначале исповедаться. Мне осталось только вздыхать, от чего-то на душе стало еще тоскливее. Альбина Кирилловна, вы бы лучше с Колей поговорили. Вы все знаете, понимаете. Я не виновата, что мы так поздно друг друга нашли. Теперь Коле надо кучу наследников, а мне хватит одной Алисы, ведь ребенок не кукла. Купила, поиграла и бросила. Это большая ответственность. И не чувствую я желания. Нет у меня в сердце жажды нового материнства. Только ради Коли. А правильно так. Да была бы я молодая и здоровая, даже разговоров нет. Но мне ведь уже под сорок. Это я с виду шустрая и бойкая. А спина по утрам болит, ноги вечерами ноют. Тоня, я все понимаю. Альбина Кирилловна осторожно трогает меня за рукав. «А Коля эгоистка считает?» — жалуюсь я. «Надо ли спорить и в доказательство обратного наступать себе на горло?» «Рожать детей?» «Да, эгоистка. Но я стараюсь. Я честно стараюсь. И для дома, и для дочери. А все для всех делать, как они хотят, можно себя потерять. Велика ли потеря, не знаю». А на горло себе наступать в таком серьезном вопросе, как деторождение, я не хочу. Не нравлюсь вам, плохая. Уйти мне надо. Тонечка, да что ты такое говоришь? Когда Зайцев зашел в комнату, мы с мамой Алей уже ревели в обнимку. Только Зайцев нас утешать не стал. Бросил на стол сотовый телефон и сказал, что отец умер от инфаркта. Мол, соседка его только что звонила. Ей собака надоела, лает и лает, рвется с цепи, а потом вовсе выть начала. Соседка пришла в дом ругаться с хозяином. Неужто совсем пса заморил? А Зайцев-старший лежит на диване, свернувшись в три погибели. Подушка возле лица прожжена сигаретой, зажатых в скрюченных пальцах. Хорошо еще не случился пожар. Весна для нас выдалась горькой и суетливой. Прижала из Урая Колина сестра Людмила. Показалась немного высокомерной, а может, просто некогда было говорить по душам. Столько навалилась хлопот. Альбина Кирилловна резко постарела, а мы с Колей как-то незаметно опять близились душами срослись, и уже не думалось, надолго ли. По мне, тогда самого конца, который хочу встретить с ним рядом. Жалко мне стало Колю как несмышленого ребенка, хотя он по жизни гораздо правильнее и мудрее меня. И все мечты я его поняла, все затаенные думы. Он тоже долгое время был один, со мной, с мамой, с дочерью, на работе много друзей, и все же один. Так ведь и я одна, весь большой мир вокруг нас, пестрый, разноголосый, то в жар то в холод бросает, а ты стоишь, как потерявшийся, и постоянно чего-то ждёшь, может, крепкого плеча и надёжной руки, ласковых глаз и тёплых губ на щеке. Слов хороших ждёшь и возможности в ответ сказать что-то доброе. «Коля, ты меня ещё любишь, вот такую, какая есть. Любишь ещё?» «Люблю». «Коль, а за что?» «Сам не знаю». Иногда думаешь, всыпать бы тебе как следует. Так нервы тянешь. А потом вроде ничего. Я, может, тоже не подарок. Обещаю, я буду самый хороший Да куда уж там. Вот книжки у тебя складные получаются. Ты, наверное, все самое лучшее в них вкладываешь. А нам остатки. Слышал, что творческие люди имеют жуткий характер и мучают родню. Известный факт. Хочешь, я не буду больше ничего сочинять, если это нам мешает. А ты разве читал? Усмехается, морщит нос. Ты же сама как-то показывала тетрадку про принца и девушку-крестьянку. А недавно сказки лесные нашел. Но до них первой Алиска добралась, чуть не исчеркала. Ага, она мне там нарисовала своих колобков с ножками и твой портрет. Ты очень красивый получился, только лысый и толстый. Я такой в старости буду. Вздыхает Коля, впрочем, очень спокойно, без тоски. Это вряд ли. Родители у тебя до преклонных лет стройные. Ну, папа немного располнел, но он не самый здоровый образ жизни вел. Не к ночи помянут. Я о тебе буду лучше заботиться и всегда буду любить. Только и ты меня не обижай. Тебя, пожалуй, обидишь. Скоро май налетит тёплым душистым ветром. Малину я давно отвязала, расправила кусты. Свободу дала веткам. В саду сразу стало наряднее. Теперь осталось дождаться листочков. Стволики тонких яблонек побелила вчера, пока Коля строил большую теплицу. Материал дорого обошёлся, но это окупится. Не на один же год ставим такую махину. На окнах у меня вытягивается рассада помидор, баклажанов и перцев. А вот капусту рано посадила. Не успеет прогреться земля. Разве что в теплице найдется местечко. Скоро копать грядки под лук и морковь. Еще хочу много цветов развести в ограде. Благо, площади позволяют. Летом Алиса будет ходить с маленькой леечкой и поливать. А если устанет, заберется на широкие качели. Правда, их надо еще собрать. Они в сарае зимовали. Тяжелая была зима, холодная, темная, как длинный горный тоннель. Выбрались, миновали. Сейчас я просыпаюсь от птичьего гомона за окном. Разбираю среди воробьиного щебета задорную перекличку синиц и раздергиваю занавески. Солнце тут же забирается в комнату. алиска прячется глубже под одеяло. Пусть еще спит. Рано ей вставать. А вчера по стене бани у нас опять сновал поползень. По старой привычке прилетал из леса к кормушке. Надо ему крошек заготовить. Люблю доверчивого гостя. Пока есть свободная минутка, сажусь к столу и открываю свою азбуку. Мне осталось написать эпилог о том, что все жили долго и счастливо. Но я медлю и опять не могу поставить точку. Может, придумать лисенку-братика? И начать новую сказку? Интересно, согласится ли Тина на такой неожиданный поворот? С каждым днем все ярче и ярче представляю, как будет дальше развиваться сюжет. Значит, надо попробовать. Я же пишу для себя. И для Алисы, конечно, и для Коли, раз уж он временами заглядывает в мои тетради. Если серьезно подумать, ничего в этой жизни мы не делаем только для себя. Каждый наш поступок задевает родных по крови или по духу. Азбуку любви в школе не учат. Каждый сам пишет ее страницы от А до Я. Главное, чтобы в итоге получилась хорошая история, пусть даже с легкой грустинкой.